Граф Калиостро Джузеппе Бальзамо, более известный как граф Калиостро, это человек, слава которого преувеличена легендой. Граф Алессандро Калиостро, известный также под именами Феникс, Тискио, Бельмонте и Маркиз де Анна, прославился в мире благодаря собственной смекалке. Мужчина, который начал карьеру с продажи фальшивых карт-сокровищ, спустя годы стал вхож в королевские дома Европы и России. Неудивительно, что столь загадочный персонаж со временем переместился на страницы произведений, написанных мировыми классиками. Современники поражались умению графа подать себя в обществе и отмечали необъяснимый интерес женщин к алхимику при изурядной внешности последнего. Смугло лица широкий в плечах человек средних лет и невысокого роста. Говорил он на трех или четырех языках, притом на всех без исключения с иностранным акцентом. Держался таинственно и напыщенно, щеголял перстнями украшенными редкими драгоценными камнями. Наибольшую известность истории, связанной с именем графа, получили после выхода романа Александра Дюма отца Жозеф Бальзамо. Книга создала небывалый ажиотаж и даже вызвала разговор о том, что великий мистификатор до сих пор жив. Интерес подкрепило следующее произведение писателя — «Ожерелье королевы», затрагивающие аферу мадам де Ламо де Валуа с драгоценностями Марии Антуанетты. Трудно ответить на вопрос, был ли он человеком, призванным подготовить французскую революцию, или он шарлатан, выдававший себя за мага. Более определенно можно сказать лишь то, что Калиостро был мистиком и масоном, обладавшим незурядной силой внушения. Джузеппе Бальзамо родился 8 июня 1743 года на острове Сицилия в городе Палермо. По словам же самого Калиостро, он родился от любовного союза принцессы, имя которой нельзя называть и ангела. Мальчик появился на свет в восточной стране, неподалеку от места, где Ной построил ковчег. Кстати, граф лично был знаком с великим праведником и даже занял почетное место на корабле во время потопа. Позже, перебравшись в Медину, Александр провел юность в роскоши. Достиг зрелого возраста и с благословения родного дяди отправился в кругосветное путешествие с уважаемым наставником Альтотосом. Мужчина побывал в Африке, много времени провел в Египте, где изучал тайны пирамид и общался с фараонами. Позже просвещенный муж перебрался в Европу, чтобы больше узнать о тайных мироздания, которые теперь рассказывает избранным. Исторические источники утверждают, что настоящий Джузеппе Бальзама родился на Сицилии в семье торговцев сукном Пьетро и Фелиция не могли совладать с сыном, который с детства отличался непростым характером. В свое время будущий Калёстра был известен под разными именами. Тискио, Мелина, граф Гарат, маркиз де Пеленгрини, маркиз де Анна, граф Феникс Бельмонте. Родители его были набожными католиками, мелкими торговцами сукном и шелковыми материями. Мальчика, обладавшего пытливым умом и способностями, родители отдали в семинарию святого Роха в Палерму. После того, как он сбежал оттуда, его поместили в монастырь святого Бенедетта около Кальтаджироне. Благодаря склонности к ботанике, парня отдали на воспитание монастырскому аптекарю, и в его лаборатории он обучился пользоваться различными средствами, что ему очень пригодилось в будущем. Один из биографов Калиостро отметил, что мазь для лица, скипидарные пилюли и канадский бальзам готовились в обычных аптеках по рецептам Калиостро, которые сохранились. Когда швейцарский пастор, философ и писатель Йоган Каспарлофатер спросил у него, в чем его секрет, Калиостро коротко ответил, что вся его наука заключается in verbis herbis e lapidibus, в словах, травах и камнях. Сказанное означало, что Калеостро совершает свои чудесные исцеления при помощи простых снадобий, растений, минералов и гипнотического дара внушения. Отцы-бенедиктинцы частенько наказывали будущего чародея за различные проделки, которые не всегда были безобидными. При помощи своего родственника-нотариуса он поддел завещание в пользу маркиза Мориджи. В другой раз Бальзамо, более привычный имя Джузеппе на французский лад, проявил свое знание мистицизма. Ему удалось дочисто обобрать золотых дел мастера Морану, которому он обещал найти в окрестностях Палермо богатейший клад. Обманув простака, Бальзамо уехал в Мессину и там принял фамилию своей тетки, Калиостро, присвокупив к ней графский титул о котором впоследствии сам говорил, что он не принадлежит ему по рождению, но имеет особое таинственное значение. Впрочем, однажды он открылся своей собеседнице, скрытой недоброжелательнице Калиостра, что он не испанец, не граф Калиостра, но что он служил великому кофте под именем Фридриха Гвалда и заявлял при этом, что должен таить свое настоящее звание. Недолгое пребывание в монастыре открыло для будущего Калеостра мир медицины и химии, но поймав молодого человека на мошенничестве, монахи выгнали Бальзамо из обители. Так началась самостоятельная жизнь великого мистификатора. Юноша промышлял кражем и обманом, пока в Мессине не умерла родная тетка джузепа Парень отправился в родные края, надеясь на часть наследства, но в результате просто присвоил имя родственницы и добавил к звучной фамилии Клёстра незаслуженный титул. Свыкаясь новым образом, молодой человек отправился в путешествие по Востоку, в котором познакомился с собственным наставником, аферистом Альтотосом. Теперь мелкие махинации переросли в масштабные операции. В путешествии в Италию Йоганн Вольфганг фон Гёте, сам большой знаток герметизма, так описывает Калёстро. «Я отвечал, что перед публикой он и впрямь держался как высокородный аристократ, но в кругу друзей часто признавал свое скромное происхождение». Вообще Джузеппе предпочитал говорить о своем родстве по материнской линии, которая восходила к некоему Матео мартелла поскольку это имя звучало как Карл Мартелл знаменитый майордом франков, спасший в восьмом веке Европу от нашествия мавров. В Мессине, по сведениям Калиостро, он встретился с таинственным армянином альтотосом которому он был обязан всеми своими познаниями. Еще при жизни мистического графа загадочный армянин появился в незаконченном романе Фридриха Шиллера «Духовидец». Образ, скорее всего, навеяны всей эпопеей, связанной с авантюристом Калиостро. Впоследствии историки выяснили, что Альтотосом был человек неизвестного происхождения по имени Кальмер. Этот тип долгое время проживал в Египте, где узнал чудеса древней магии и с 1771 года стал учителем других, посвященных в оккультной тайме. Вместе с Альтотосом Калеостро посетил Египет, был в Мемфисе и Каире, а затем они приплыли на остров Родос. Когда они сели на корабль, чтобы снова вернуться в страну фараонов, ветер отогнал судно к Мальте. Тогда великим магистром мальтийского ордена был Мануэль Пинто де Фонсека, питавший большую склонность к таинственным наукам. 68-й гроссмейстер ордена предоставил гостям свою лабораторию, в которой они могли утолить свою страсть к алхимии. Говорили, что они занимались поиском философского камня и эликсира вечной молодости. Альтотас исчезает с Мальты. Скорее всего, он просто сменил имя. Калиостера с рекомендательными письмами от великого магистра, с которым он подружился, отправился в Неаполь к рыцарю Аквино де Карамоника. Там Калиостер хотел открыть игорный дом, но заподозренный неаполитанской полицией перебрался в Рим, где полюбил юную девушку. Лоренцо филичани была не только юна и прелестна, но и толкова. Женить бы на ней давала Калёстра возможность приобрести и жену, и сообщницу своих плутней. Как тогда писали, преданная жена не должна для выгод мужа останавливаться даже перед собственным позором. Весьма прозрачный эфемизм торговли живым товаром. Первые годы аферы Графа не приносили достаточного дохода, поэтому часто за собственные ошибки и долги мужчина расплачивался с помощью Лоренции. Девушка торговала собой, чтобы вызволить мужа из долговой тюрьмы или получить денег на еду. В Вечном городе Калиострос вел дружбу с Оттайо Никастро, закончившим свои дни на виселице, и маркизом Альято, умевшим подделывать почерки и составившим для Джузеппе патент на имя полковника испанской службы. В этом чине он позже прибудет в Петербург, но сначала он отправился в Бергаму. Маркиз, которому угрожал арест, сбежал от супружеской четы, прихватив с собой все деньги. Под видом паломников бедняги отправились в Мадрид, где Калиостро торговал прелестями своей супруги, а потом уехал с ней в Лондон. Первый приезд туда Калиостро в 1772 году оказался крайне неудачным. Выкупленный женой из английской тюрьмы Калиостро отправился в Париж. Именно здесь к нему пришла слава. Конкуренцию алхимику и магу составлял в тогдашней столице мира некий Мессмер, завороживший французскую публику опытами с животным магнетизмом. И тогда Калёстро уехал сначала в Брюссель, а затем в Германию, где его посвятили в масоны. Когда Джузеппе вторично вступил на берега Альбиона, его уже ждал оглушительный успех, равного которому он не мог себе представить. Перед масоном Калиостро открывались двери любых салонов и кружков, в которых он блистал в качестве эмпирика, духовица и алхимика. В Лондоне Калиостро основал египетское масонство, допускавшее применение таинственных сил природы. Именно в это время на рядового авантюриста обратили внимание иллюминаты, масонский орден, поставивший своей целью бороться с монархиями и христианской церковью. Глава иллюминатов Вейст Гаупт обязался оказывать Калиостро финансовую поддержку в обмен на обещание пропагандировать идеи этого тайного общества. Здесь следует заметить, что иллюминатом был и великий Гёте, который мог лично знать Калиостро. С этого времени дела Калиостро пошли в гору. Чтобы замаскировать источник своих средств, он ежемесячно запирался в своем кабинете, давая понять, что в это время изготовляет золото. Во время его второго визита в английскую столицу его уже окружал орел-путешественника по таинственному Востоку, где он коснулся величайших тайн и обрел оккультные знания. Иллюминаты всячески поддерживали эту легенду, создавая вокруг своего адепта ореол таинственности Когда собеседники просили Клёстра объяснить нечто таинственное, он в ответ рисовал им эмблему — змею, державшую в пасти яблоко, пронзенной стрелой, что означало мудреца, обязанного хранить свои знания в глубочайшей тайне. Тем временем его супруга Лоренцо переменила имя на Серафиму и, оставив прежнюю свою беспутную жизнь, начала вращаться среди благочестивых квакеров, агитируя в пользу своего мужа. Являлся ли Калёстро основателем египетского масонства? Современный французский специалист по оккультизму Андре натав пишет, он основал несколько масонских лож, в частности, ложу мудрости, изобрел ритуал египетского масонства, большим почитателем которого себя объявлял. Русский писатель и историк XIX века Евгений Петрович Корнович на этот счет выразился более пристрастно. Что касается египетского масонства, то Калёстро не был, собственно, его основателем. Оно до него еще было изложено в рукописи какого-то Джорджа Гостона. Калёстро купил случайно эту рукопись у одного лондонского букиниста и воспользовался ею, хотя и говорил, что мысль о таком масонстве была почерпнута им в папирусах египетских пирамид. Вскоре под именем маркизы Пеллегрини Калёстро объявился в Венеции. Затем его путь лежал в Голштинию, где Калиостро встретился со знаменитым графом Сен-Жерменом, который, помимо всего прочего, был также странствующим тамплиером. Некоторые авторы свидетельствовали, что Калиостро получил от Сен-Жермена посвящение в рыцари тамплиеров По всей видимости, Сен-Жермен посоветовал Калиостро отправиться в Петербург. По свидетельству барона Глейхена, граф был в российской столице в июне 1762 года и сохранил дружеские отношения с князем Григорием Орловым, называвшим Сан-Жермена Каро Падре, дорогой отец. Дорога в Северную Пальмиру лежала через Курляндию, и в 1779 году Калеостро оказался в Метаве. Современники отмечали, что расположение курлянцев к Калиостро было так велико, что они даже хотели избрать его своим герцогом вместо Петра Берона, которым были недовольны. Случались и досадные проколы. Так профессор Упсальского университета Норберг, долго живший на Востоке, обнаружил полные знания Калиостро арабского языка. При этом сохранилось множество свидетельств, что Калёстро говорил почти на всех европейских языках с удивительным, всеувлекающим красноречием. В целом, о Калёстро отзывались позитивно. Характерный пример этому находится в записках барона Галлеихена. «О Калёстро говорили много дурного, я же хочу сказать о нем хорошее». Правда, что его тон, ухватки и манеры обнаружили в нем шарлатана, преисполненного заносчивости, претензий и наглости. Но надо принять соображение, что он был итальянец, врач, великий мастер масонской ложи и профессор тайных наук. Обыкновенно же разговор его был приятный и поучительный. Поступки его отличались благотворительностью и благородством. Лечение его никому не делало никакого вреда, но, напротив, бывали случаи удивительного исцеления. Платы с больных он не брал никогда. В Петербурге Калиостро объявился под именем графа Феникса. Сведения о пребывании бальзама в России содержались в небольшой книжке «Авантьюх де Калиостро», изданной в Париже в 1855 году. Итак, в 1779 году он прибыл в Петербург с расчетом расширить влияние ложи, но прогадал во всех отношениях. По приезде Клёстра заметил, что его известность в России была не так громко, как он полагал. И как человек чрезвычайно сметливый, он понял, что при подобном условии ему невыгодно было выставлять себя на показ с первого же раза. «Он повёл себя чрезвычайно скромно, безо всякого шума, выдавая себя за чудотворца, не за пророка, а только за медика и химика», — пишет Карнович. Жизнь он вел уединенную и таинственную, а между тем это самое еще более обращало на него внимание в Петербурге, где известные почему-либо иностранцы являлись постоянно на первом плане, не только в высшем обществе, но и при дворе. В то же время он распускал слух о чудесных исцелениях, совершенных им в Германии никому еще неизвестными способами, и вскоре в Петербурге заговорили о нем как о необыкновенном враче. Тем временем прекрасная Лоренцо вызвала слишком живой интерес князя Потемкина. Жена Клёстра Лоренцо Феричани отличалась красотой. Она описывается как статная, стройная молодая женщина с белой кожей, черными волосами, круглым лицом и блестящими глазами. Жизнь с бальзамо не была сладкой. Когда у Клёстра заканчивали средства на существование, он, как мы уже отмечали выше, фактически торговал женой. Тем не менее, женщина продолжала следовать за мужем и ассистировать ему в любых начинаниях. Лоренцо воздействовало своей красотой не только на мужчин, но и на женщин. Она говорила, что ей более сорока лет, и ее старший сын давно служит капитану в голландской службе. Когда русские дамы изумлялись ее необыкновенной моложавости, та рассказывала, что ее внешность сохранена благодаря чудесному снадобью против старости, изготовленному ее мужем. Богатые русские барыни тратили огромные деньги на склянки чудодейственной воды, предлагаемой Калиостро. Однако связь Потемкина с итальянкой не могла радовать императрицу, и спустя девять месяцев после прибытия Калиостро пришлось выехать из России. Конечно, дело было не только в проделках Потемкина, успевшего осыпать свою любовницу драгоценностями. Мистификации подозрительного итальянца не вызвали горячего интереса в среде образованной русской знати, хотя масонство тогда уже было распространено и в России. Так статс-секретарь императрицы Иван Перфилевич Елагин, сам увлеченный франк-масон, однажды дал итальянцу пощечину, когда понял, что в своих рассказах Бальзаму допускал множество исторических и географических ошибок и порой просто вешал лапшу на уши. Были и другие сложности. Так, через некоторое время после излечения новорожденного ребенка князя Гагарина, его мать заподозрила подмену. И весь Петербург заговорил об этом. Когда же началось по поводу этого говора следствие, то Клёстра не отпирался от сделанного им подмена, заявляя, что так как отданный ему на излечение ребенок действительно умер, то он решился на обман для того только, чтобы хотя на некоторое время замедлить отчаяние матери. Когда же его спросили, что он сделал с трупом умершего ребенка, то Калиостро отвечал, что желая сделать опыт возрождения полигенезиса, он сжег его, утверждает Корнович. Критики Калиостро подозревали в его желании обольстить Потемкина тайный умысел, мол, хитроумным мним и граф хотел получить аудиенции у самой императрицы. Однако Екатерина II так и не приняла великого целителя и алхимика. По слухам, якобы из-за ревности. Потемкин сблизился с красавицей женой клёстра Кроме того, о поползли по столице дурные слухи. Шашни фаворита, дескать, и послужили высылке графа Феникса с супругой за пределы Российской империи. До Москвы Клестра так никогда и не добрался. Когда Бальзаму было указано покинуть Петербург на путевые издержки от императрицы, он получил крупную сумму. В 1786 году на сцене театра в Эрмитаже состоялась премьера комедии «Обманщик», сочиненной лично Екатериной Второй, а о некоем Калифал Жестероне, мошеннике, очень напоминающем Калёстро. В 1870 году свет увидел ее книга «Тайна против нелепого общества», в которой высмеивалось масонство и его тайны Во Франции знаменитый авантюрист вляпался в еще один скандал, связанный с ожерельем королевы. Среди поклонников великого копта в этой стране были герцог Люксембургский и известный натуралист Рамон. Ученики называли Калеостро «обожаемый отец и достойнейший учитель». Все хотели иметь его портрет на медальонах, кольцах, веерах. В знатных парижских домах стояли бюсты божественного Калеостро. Графа, как всегда, сопровождала Лоренцо Филича, его жена, с которой, разумеется, тоже говорили духи света и тьмы. По-княжески расточительной, появлявшийся на улицах и в общественных местах в сопровождении многих слуг, в великолепном костюме, украшенном бриллиантами и орденами, он всюду возбуждал удивление и внимание к своей особе. Даже Гёте признавал, что Калиостро, во всяком случае, замечательный человек. Калиостро гениально удовлетворял потребности в демонических героях, которых так любила, как это не покажется странным, эпоха света и разума. Ибо свет нуждается в тени, а, как сказал святой Бонавентура, без черной краски палитра мира была бы неполной. Он был, пишет в своих мемуарах баронесса Оберкирх, не то чтобы красив, но я никогда не видела более выразительной физиономии. Он обладал взглядом почти сверхъестественной глубины. Выражение его глаз было то как пламя, то как лед. Он привлекал к себе и отталкивал. Он то внушал боязнь, то казался неприоборимо привлекательным. Однако вскоре этим триумфом пришел конец. В Париже Клёстра сблизился с придворной интриганкой графини Ламот, урожденной в Луа. Девизом этой достойной дамы были следующие слова. Есть два способа выпрашивать милостыню, сидя на паперте церкви или разъезжая в карете. Лямот предпочитала второй способ. По совету Калиостро она уверила кардинала дорогана что королева Мария Антуанетта хочет тайком купить громадные бриллиантовые ожерелья, которые ювелиры Бемер и Бессанж продают за миллион шестьсот тысяч франков, но не решается сделать это открыто из-за боязни, что философы тотчас напечатают памфлеты о растрате государственных средств. лямот убедила кардинала, который в то время был в немилости, что если он купит для королевы это ожерелье, то будет щедро вознагражден ее величеством. Роган все же предпочел услышать это обещание из уст самой королевы. Августовской ночью 1785 года в Трианонском парке на одинокой тропинке кардинал встретился с королевой, укрывавшейся под плащом с капюшоном, которая подтвердила слова Лямут. Роган и не подозревал, что разговаривал не с Марией Антуанеттой, а с девицей Марией Олива, чрезвычайно похожей на королеву. Покупка состоялась в кредит, и кардинал передал ожерелье лямут. Но когда ювелиры со счетом пришли во дворец, возмущение Марии Антуанетты не было предела. 15 августа Рогана, собиравшегося идти служить мессу, призвали в кабинет короля, где находилась Мария Антуанетта и еще несколько человек придворных. «Что это за ожерелье, которое вы будто бы доставили королеве?» — грозно спросил кардинала Людовик. Смущённый Роган попросил дать ему возможность оправдаться в письменной форме. Его отвели в соседнюю комнату и дали перо и бумагу. Когда он закончил писать, его арестовали. — Ваше Величество! — возвал кардинал. — Избавьте меня от позора быть арестованным в архиерейском облачении на глазах всего двора. — Так и должно быть! — лаконично ответил король. Вечером того же дня дом Рогана был иллюминирован, а парижане пели веселые песни о королеве, называя ее госпожой дефицит, так как сплетни о ее участии в этом деле не подвергались сомнению. Однако ее невиновность доказывается хотя бы тем, что ранее король дважды изъявлял желание подарить ей это злосчастное ожерелье, и каждый раз Мария Антуанетта отвергала подарок. 18 мая арестовали Лямот и также посадили в Бастилию. После первых допросов интриганки был арестован клеостра а затем и Олива. Мнимая королева в момент ареста была беременна и в крепости родила мальчика. Ребенок получил фамилию своего незаконного отца, Туссене де Бассир, признавшего себя виновником его появления на свет. Кардиналу отвели в Бастилии комнату майора де Лома, находившуюся на большом дворе, где были помещения для офицеров. Ему позволили взять с собой трех камердинеров У дверей его комнаты постоянно находился часовой. Комендант де Лоне был то чересчур строк с арестованным, то слишком благосклонен к нему. Смотря потому, склонялся процесс к осуждению или оправданию Рогана. Из казны на содержание кардинала отпускали 150 ливров в день. Роган и Лямот шантажировали судей, что в случае признания их виновности они впутают в дело королеву. Из-за боязни скандала 31 мая 1786 года кардинал Роган был оправдан судом парламента. В этот день Париж ликовал. Верноподданные логично заключили, что если кардинал невиновен, значит осуждены королева и двор. Роган сделался знаменитостью, хотя до того, по словам Луи Блана, не имел даже популярности своих пороков. После своего выхода из крепости он снова поссорился со двором, но так как его здоровье было подорвано десятимесячным заключением, то на этот раз его сослали в провинцию Овернь. Алиеву, ввиду ее беременности, освободили из-под стражи еще раньше. Лямот признали виновной в обмане и махинациях и приговорили к наложению клейма рукой палача и тюремному заключению. Во время экзекуции она так извивалась в руках у стражников, что палач заклемил не плечо, а грудь. Из Бастилии ее перевели в другую тюрьму и в ноябре без шума выпустили на свободу. Что касается клеостра то хотя суд и оправдал графа, ему было предложено покинуть Францию. Он переехал в Лондон, оттуда в Швейцарию и, наконец, в Рим. Здесь он попал прямо в руки инквизиции, давно с интересом наблюдавшей за его фокусами. История с ожерельем королевы Франции Марии Антуанетты закончилась для Крёстра и его жены оправдательным приговором французского правосудия, но скандал дал повод к шумным манифестациям против королевского двора. В 1787 году Калеостро, как истинный иллюминат, напечатал в Лондоне свое знаменитое послание к французскому народу, в котором ясно предсказывал грядущую революцию и предстоящее разрушение Бастилии. Любопытно, что одним из фактов, заставляющих многих исследователей верить в сверхспособности этого человека, было его письмо к французскому народу, в котором Калиостро предсказал Великую Французскую революцию, гибель короля Людовика XVI от рук восставшего народа и разрушение Бастилии. Однако, если учесть, что некоторые исследователи связывают переворот непосредственно с масонским влиянием, Сергей Нилус, к примеру, утверждал, что масоны знали о нем заранее то информация могла быть подчеркнута бальзаму в ложе, чем он и воспользовался, чтобы укрепить свое положение. После того, как британский репортер Морренд разоблачил всю прошлую жизнь Калиостро, тот поспешил укрыться в Голландии, а потом и в Швейцарии. Он поехал в Рим, и по убеждению Лоренции успел учредить в папской столице ложу египетского масонства. Один из его адептов донес на него, за ним стали следить и открыли его переписку с якобинцами. Великая французская революция напугала католическое духовенство. Священнослужители стали покидать ложи, вовлечение в масонство каралось смертью. В 1789 году Калиостр арестовали по обвинению во франкмасонстве. Следствие изъяло все бумаги Бальзамо и обвинил его в чернокнижничестве и мошенничестве. Лоренцо дала показания против мужа, но это не спасло от наказания. Ее приговорили к пожизненному заключению в монастыре, где она вскоре умерла. Самого колиостра приговорили к публичному сожжению, однако папа Пи VI заменил казнь на пожизненное заключение. 7 апреля 1791 года Калиостро пришлось свершить торжественный ритуал покаяния. В рубахе и босиком, стоя на коленях со свечой в руках, он молил Богу о прощении, в то время как палач сжигал на площади перед церковью его магические книги и волшебный инвентарь. После этого Клеостра выдворили в камеру замка Сан-Лео с единственным отверстием — в потолке. Через четыре года Джузеппе Бальзамо умер. Мнение исследователей о личности Джузеппе Бальзамо неоднозначное. Кто-то действительно считает его магом, кто-то только авантюристом. Так или иначе, но Калиостро удалось оставить след не столько в истории, сколько в культуре. Помимо Алексея Толстого он вдохновил на создание произведений Гёте «Великие кофта», «Дюма отца» — граф Калиостро, «Томаса Карлеля» — граф Калиостро, «Йоганна Штрауса» — Калиостро. Основные приемы графа Калиостро, с помощью которых он воздействовал на людей. Калиостро много путешествовал, возможно, владел гипнозом, искусством живого магнетизма. Знал химию настолько, чтобы успешно одурачивать современников. Например, он чертил на полу магический круг, который начинал светиться таинственным зеленоватым светом. Хотя секрет был прост. бальзама применял фосфор. На глазах у поражённой публики он во много раз увеличил бриллианты, ловко заменяя настоящие камни на огранённые стекляшки. В книге «От магов древности до иллюзионистов наших дней» Вадимов и Тривос рассматривает Крёстра прежде всего как талантливого иллюзиониста, творящего чудеса в корыстных целях. Женщины не могли оставаться равнодушными, видя с какой лёгкостью он превращал пеньковую мешковину в драгоценный шёлк. Трюк из репертуара средневековых ярмарочных фокусников. Он показывал сосуд с магической жидкостью и опускал в него до половины гвоздь. Обыкновенный большой железный гвоздь, выбранный одним из зрителей из груды точно таких же, пишут Вадимов и Тривос. Несколько таинственных заклинаний, и та часть гвоздя, которая была опущена в жидкость, становилась золотой. Зрители могли взять гвоздь в руки и убедиться, железо превратилось в настоящее золото. На самом деле гвоздю заранее аккуратно приделывали золотой колпачок-наконечник. Сверху весь гвоздь покрывали слоем краски, так что обе части выглядели одинаково. Когда же его окунали в жидкость, растворенная ней кислота быстро разъедала краску, и золото начинало ярко блестеть. А заставить зрителя выбрать гвоздь, нужный для фокуса, иллюзионный прием, подобный форсированию карты. Все исполнители карточных фокусов издавна пользуются им. Калиострос сам изобретал приборы для фокусов, которые используются иллюзионистами и в наши дни. Однако представлялся Джузеппе Бальзамо не фокусником, а врачом, магом, носителем тайного знания, почерпнутого во время путешествий по Востоку и Египту. Еще раз не будет лишним напомнить, что масонская ложа иллюминатов, весьма влиятельная и богатая, явно использовала этого фокусника в своих целях, который можно объяснить лишь стремлением манипулировать сознанием сильных мира сего. Именно они помогали создавать иллюзию таинственности и величия известного копта. Всю свою жизнь Бальзамо постоянно переезжал из одного европейского государства в другое, сам себя награждая титулами и званиями. Так он стал графом и создавая вокруг себя ореол величия и таинственности. Сначала его превозносили, а распознав обман, гнали, что не мешало Клёстра через какое-то время снова являться в тех же местах в другом образе. Прежде всего он заботился о производимом впечатлении. Его слуги должны были распускать небылицы, например, что служу своему господину несколько сотен лет. Его очаровательная жена Лоренцо откровенничала об уникальных талантах мужа уже в светском кругу. Сам же Бальзамо прямо заявлял, что знает секрет философского камня, умеет вызывать душ умерших и читать мысли. Он утверждал, что родился в год извержения Везувия, и часть силы вулкана передалась ему. В важных случаях он являлся в одежде великого копта, которая состояла из длинного шелкового платья, схожего по покрою со священническую рясою, вышитого от плеч и до пяток иероглифами красного цвета. При такой одежде он надевал на голову убор из сложенных египетских повязок, концы которых падали вниз. Повязки эти были из золотой парчи и на голове придерживались цветочным венком, осыпанным драгоценными камнями. По груди через плечо шла лента изумрудного цвета с нашитыми на ней буквами-изображениями жуков. На поясе, сотканном из красного шелка, висел широкий рыцарский меч, рукоять которого имела форму креста. А вот фрагмент описания процесса омоложения после приема эликсира бессмертия, сохранившийся после уничтожения инквизиций всех бумаг Калиостро. Приняв две крупицы этого снадобья, человек теряет сознание и дар речи на целых три дня, в течение которых он часто испытывает судороги, конвульсии, и на теле его выступает испарина. Очнувшись от этого состояния, в котором он, впрочем, не испытывает ни малейшей боли, на 36-й день он принимает третью и последнюю крупицу, после чего впадает в глубокий и спокойный сон. Во время сна с него слезает кожа, выпадают зубы и волосы. Все они вырастают снова в течение нескольких часов. Утром сорокового дня пациент покидает помещение, став новым человеком. Граф Сен-Жермен Калиостро был хвостуном, однако граф Сен-Жермен хвостуном не был и когда утверждал, что обучился химическим секретам египтян, он нисколько не преувеличивал. Но когда он упоминал подобные эпизоды, никто ему не верил, и он из вежливости к собеседникам делал вид, будто говорит в шутку. Умберто Эко. Маятник Фуко. Практически каждого человека, оставившего след в истории, окружают некие тайны и одним из самых загадочных людей всех времен была личность, которую современники знали под именем графа Сен-Жермана. 18-е столетие — эпоха великих событий и драматических сюжетов, оставшаяся в памяти человечества как век просвещения. Ньютон, Гарви и Левенгук, Сведенборг и Шестанье, Даламбер, Дидро и Вольтер, естествоиспытатели, мистики и философы своими деяниями расшатали привычные представления о Боге и окружающем человеке мире. Европейское общество охватило могучее стремление познать тайны физического и духовного бытия. Брожение умов стало питательной средой для авантюристов. Самозванные пророки, целители, политические проходимцы, алчные уголовники, хитрые мошенники, половые извращенцы, мистики, масоны и революционеры. Потемкин и Пугачев, княжна Тараканова и Картуш, маркиз де Сад и Казанова и многие-многие другие. Наконец, две самые прославленные личности, чьи имена стали фирменным знаком столетия, два лжеграфа, великие волшебники, якобы постигшие все тайны вселенной, Калиостро и Сен-Жермен. Секрет последнего так и остался неразгаданным. До сих пор. Происхождение графа Сен-Жермена, его настоящее имя и дата рождения неизвестны. Владел почти всеми европейскими языками, а также арабским и древнееврейским. Обладал обширными познаниями в области истории и химии. Занимался улучшением бриллиантов, алхимическим получением золота. Выполнял дипломатические миссии, пользуясь одно время доверием короля Людовика XV. Чаще всего именовал себя графом Сен-Жерманом, хотя и представлялся иногда под другими именами. С именем графа Сен-Жермена было связано множество вымыслов и легенд, во многом из-за которых он остался одной из самых загадочных фигур в истории Франции XVIII века. Сен-Жермен был коренастым и широкоплечим мужчиной, по свидетельствам современников, одевался с великолепной изысканной простотой, барон де Глейхен, скромно, но со вкусом, госпожа дюоссе Оссе, камеристка де Пампадур. Достоверных сведений о происхождении Сен-Жермена не существует. По наиболее распространенной версии португальский еврей. В письме датскому королю Фредерику V Сен-Жермен писал, «По мужской линии я веду свой род от младшего сына короля, царствовавшего в VIII веке. Мои беды и беды тех, кто был свидетелем моего рождения, принуждают меня умолчать об отчизне моей и подлинном имени». Ландграф Карл Гессенский передает слов сан -Жермена. «Он поведал мне о том, что, вне всякого сомнения, был плодом брачного союза принца Ракоции из Трансильвании с первой его женой по имени Текели. Совсем еще ребенком отдан он был на попечение в дом последнего герцога Демидичи». Джованно Гаста, великого герцога Тосканского, последнего представителя знаменитого флорентийского рода, который обожал младенца и укладывал его на ночь в своей опочивальне. Когда же подросший Сен-Жермен узнал о том, что два его брата, сыновья принцессы гессен ван Рейнфельской, оказались подданными императора Карла VI и получили по титулу, называясь отныне Санкт-Карлом и Санкт-Элизабетом, то решил наречь себя Санктус Джерману, то есть святым братом. Я, конечно же, не обладаю достаточными сведениями, чтобы доказать его высокое положение, однако о могущественном покровительстве герцога де Медищи, оказанном Сан-Жермену, я премного осведомлен из другого источника. Чезаре Канто библиотекаре главного миланского книгохранилища, имевший доступ к миланским архивам, также сообщает в своем труде «История Италии», что Сен-Жермен был сыном принца Ракоци Трансильванского и что ему покровительствовал последний великий герцог Тосканский из рода Медичи, который и дал Сен-Жермену хорошее образование в Сиенском университете. Сен-Жермен также слыл внебрачным сыном португальского короля либо принцессы Пфальц-Нейбургской, вдовы последнего испанского Габсбурга Карла II. Граф Карл фон Кобленц в письме от 8 апреля 1763 года к первому министру Кавницу писал, «Мне он, сен показался самым оригинальным из всех людей, которых я имел счастье знать ранее». О происхождении его я затрудняюсь говорить с уверенностью. Однако я вполне допускаю, что он может быть отпрыском весьма известной и влиятельной фамилии по той или иной причине, скрывающим свое происхождение. Обладая огромным состоянием, он довольствуется весьма малым и живет очень просто и незатейливо. Ему известны, по-видимому, все науки. И вместе с тем в нем чувствуется человек справедливый и порядочный, обладающий всеми достойными похвалы душевными качествами. Сен-Жермен, как утверждается Фроник де Леуи-де-Беуф, говорил графине де Жан-Лис. Семи лет от роду я прятался в лесах, и за мою голову была назначена награда. «В день моего появления на свет моя мать, которую мне так и не суждено было больше увидеть, повязала мне на руку талисман со своим портретом». Сен-Жермен, как сообщает автор, показал этот портрет собеседнице. С 1737 по 1742 год Сен-Жермен находился в Персии при дворе на Дершаха. Фон Бартольд, а также Ламберг заявляли, что здесь он занимался научными исследованиями. В 1745 году, согласно письму английского писателя Хорса Уолпола, 1717-1797, в Англии Сен-Жермен был арестован по подозрению в шпионаже в пользу якобитов, а затем освобожден. В газетах тех времен сообщалось о произошедшем недоразумении. Невиновность его была доказана, а после освобождения он был приглашен на обед к лорду Харрингтонскому, секретарю Министерства финансов и казначею парламента. С 1745 по 1746 годы Сен-Жермен жил в Вене, где занимал высокое положение. Его лучшим другом был премьер-министр императора франции I принц Фердинанд Лобковиц. Он же познакомил его с французским маршалом Бель-Илем, посланным королем Людовиком XV с миссией к Венскому двору. Бель-Иль и пригласил Сен-Жермена посетить Париж. Между 1750 и 1758 годами он снова не раз бывал в Вене, где занимался делами не только короля Франции, но и Карла Лотаринского. В 1757 году военным министром маршалом графом Бель-Илем был представлен Великосветскому Парижскому обществу. В Париже в число близких друзей Сен-Жермена входила принцесса Иоганна Елизавета Ангальд-Цербская, мать российской императрицы Екатерины II, а также немецкий дипломат на датской службе барон Карл Глейхен и маркиз Дурфе. Барон Глейхен, следовательно, прельщался всеми великими чудотворцами своего времени. Датский посол во Франции граф фон Ведельфрис 24 декабря 1759 года писал своему министру. «Я не могу в точности сказать вам, милостивый государь, кто он в сущности такой. Его не знает никто или почти никто. Он провел здесь многие годы, оставаясь при этом неразгаданным.